Внимание к невербальным сигналам. То, что мы говорим, ничто по сравнению с тем, что мы чувствуем. Лев Николаевич Толстой. Очень многое в процессе переговоров значат невербальные сигналы. Неважно, с кем вам придется работать, будь то следователь, прокурор, чиновник, бизнесмен, смотря на человека, вы должны определить его психологический портрет. Для оценки важно обращать внимание на все – поведение, жесты, одежду, на манеру говорить, ставить ноги, сидеть, держать ручку, сигарету и так далее. Все это надо правильно и быстро оценить, просчитать. Для этого необходимо развивать свои знания о человеке, человеческой природе, психологии. Невербальное взаимодействие предполагает отсутствие каких-либо речевых символов. Так как невербальные сигналы проявляются автоматически, спонтанно и бессознательно, они очень редко обманывают. Освоение навыков распознавания и понимания невербальных сигналов, как правило, усиливается с опытом общения и с возрастом. Появляется возможность более чутко реагировать на них. Взаимодействие между людьми происходит при помощи как вербальных, так и невербальных средств и каналов коммуникации. Иногда жесты человека, его мимика и взгляд могут выразить больше, чем произнесённое высказывание. Людям очень трудно контролировать такие невербальные реакции. Поэтому научившись распознавать и читать их, вы сможете извлекать для себя определенную выгоду. К примеру, Поза человека может сказать о том, насколько комфортно ему в текущей обстановке. Если человеку комфортно, то он, как правило, сидит немного вальяжно, мускулатура тела расслаблена, ноги могут быть вытянуты, не соприкасаться с полом всей поверхностью подошвы. Если же человек сидит на краю стула или кресла, не облокачивается, держит спину ровно, мышцы напряжены, ноги твердо стоят на полу, то он либо очень напряжен либо не уверен в себе, либо стремится как можно быстрее закончить разговор и уйти. Сильная напряженность мимики, тела и явный наклон туловища вперед могут свидетельствовать о проявлении агрессии. Тот же жест, но с расслабленной мускулатурой и мимикой, указывает на живой интерес и внимание. Любое скрещивание рук или ног может свидетельствовать о попытке защититься. Закрыться либо отражает замкнутость и застенчивость человека. Важно следить и за кистями рук. Например, если руки лежат на столе, они расслаблены и спокойны, то человек скорее всего расположен к общению, ему нечего от вас скрывать. Напряженные, сцепленные в замок или сжатые в кулак кисти на столе могут свидетельствовать о нежелании говорить, закрытости или скрытой агрессии. Очень многое об истинных эмоциях человека могут сказать его мимика, выражение лица, которые являются основным индикатором чувств человека. Положительные эмоции поддаются распознаванию гораздо проще, чем негативные. К примеру, распознать радость и счастье гораздо проще, чем гнев или отвращение. Это происходит потому, что люди привыкли демонстрировать положительные эмоции, и удерживать их довольно проблематично. В то же время люди всегда пытаются скрыть и подавить проявление негативных эмоций. Этот навык у многих людей развит очень хорошо, поэтому выявить истинные негативные эмоции не всегда представляется возможным, особенно если отсутствует опыт или определенный набор знаний. Рассмотрим наиболее характерные черты мимики, которые могут выдать ту или иную негативную эмоцию, даже в случае, если человек пытается тщательно скрыть и подавить их. Печаль может проявляться в направленности уголков рта и бровей вниз, а также поджатой либо надутой нижней губой. Попробуйте представить долгую разлуку с любимым человеком. Отследите свои эмоции, как они отражаются на вашей мимике. Отторжение, отвращение выражается в напряжении мышц лица в области носа и рта. Нос морщится, брови напрягаются и устремляются вниз. Представьте, что вы почувствовали крайне неприятный, отвратительный запах. Ощутите эту эмоцию, зафиксируйте для себя основные черты. Агрессия, гнев проявляются в напряжении всех мышц лица, скул, сжатии зубов, сведении и опускании бровей, образовании вертикальной складки между ними. Представьте, что кто-то сильно повредил ваш автомобиль, оскорбил вас или ваших близких. Ощутите эту эмоцию. Попытайтесь запомнить ее основные черты. Обычно естественные эмоции на лице чаще всего длятся не более пары секунд, если только они не являются стойкими, тогда как наигранные эмоции собеседники стараются зафиксировать и показать явным образом. Велико значение в общении и визуального контакта. Во время переговоров стороны время от времени устанавливают визуальный контакт, затем прерывают его. Слишком настойчивый и внимательный взгляд может помешать партнеру или оппоненту сосредоточиться. Стороны готовы поддерживать визуальный контакт более охотно, если тема беседы приятна и интересна обоим собеседникам. Если вопрос, вынесенный на обсуждение, является неприятным и сложным, то ваш собеседник может пытаться избегать зрительного контакта, минимизировать его. Если вы ловите на себе слишком настойчивый и пристальный взгляд, это может быть проявлением враждебности или агрессии, своеобразного вызова. Выслушивая вас, собеседник может непроизвольно кивать головой, что может означать одобрение, поощрение продолжения беседы, демонстрацию его внимания, за исключением случаев, когда собеседник страдает нервным тиком. Как минимум дважды я попадал в такую ситуацию. В одном случае человек постоянно подмигивал, а во втором тряс головой. Во всех остальных случаях это будут непроизвольные реакции, отражающие внутреннее состояние оппонента. Обращайте внимание на жестикуляцию. Она напрямую указывает на настроение собеседника. Чем реще и шире жестикуляция, тем более раскованно и агрессивно эмоциональное состояние визави. Наоборот, спокойные и размеренные жесты будут указывать на уравновешенность эмоционального состояния. Если вы замечаете чрезмерную жестикуляцию, то вероятнее всего, это может говорить о неуверенности, тревоге или беспокойстве собеседника. Рассмотрим наиболее типичные ситуации в процессе переговоров и соответствующие им невербальные сигналы, которые необходимо подмечать. Первое Проявление оппонентом неуверенности и беспокойства. Движение конечностей, ступней, кистей, пальцев с малой амплитудой, вращение в руках предметов, постукивание пальцами по столу, хруст пальцами, ерзанье в кресле и так далее. Второе. Проявление оппонентом отвращения, закрытости, установление эмоционального барьера. Избегание зрительного контакта, отклонение тела назад, отворот головы в сторону, принятие закрытых поз. Третье. Потеря интереса к беседе у оппонента, наклон головы вбок, замедление скорости речи и жестикуляции, снижение активности участия в диалоге, увлечение ритмическими играми пальцами. Четвертое. Появление интереса к беседе у оппонента. Открытые позы, направление головы в вашу сторону, небольшой наклон туловища к вам, прямой взгляд и поиск зрительного контакта. Активная жестикуляция и мимика. Пятое. Возбуждение, агрессия. Сильное напряжение мускулатуры и мимики, удары пальцами или ладонями по столу, напряжение скул, покраснение лица, оскал. Шестое. Нахождение оппонента в состоянии размышления, задумчивости. Пустой взгляд, направленный в свободное пространство, потирание лба, бороды, подбородка, висков, касание губ щек, малая подвижность и отсутствие жестикуляции. Седьмое. Выражение одобрения, согласия. Расслабленная поза, открытый взгляд, периодически возникающая легкая улыбка, кивки головой одобрительное Моргания. Уделяя внимание невербальным сигналам, конечно же, нужно стараться оставаться сдержанным и спокойным, потому что профессиональные переговорщики отлично разбираются в этом и способны читать, расшифровывать и использовать ваши невербальные сигналы против вас. Это тоже отдельная часть науки ведения переговоров и искусства убеждения. Например, существуют различные вариации жестов и мимики, которые выдают ложь, волнение, эмоциональное возбуждение и иные чувства и эмоции человека. Важно не только знать жесты и мимику, уметь их читать, но и самому стараться не допускать их, не выдавать своим невербальным поведением своих эмоций. Самоконтроль и сохранение эмоциональной стабильности, хладнокровие, Наиболее сложный элемент развития искусства переговорщика. В этой связи интересная ситуация возникла у меня во время соревнований по карате до в Питтсбурге. В нашей школе, в которой я занимался два года во время учебы в США, происходило первенство, и мне выпало, помимо прочих, проводить бой с моим спарринг партнером Бобом. Надо сказать, что он был выдающейся комплекцией, ростом 192 сантиметра и весом 300 фунтов. Мне приходилось тяжко, когда мы отрабатывали приемы на занятиях, но при этом я подметил и знал его особенность. В момент нанесения удара он на мгновение прикрывал глаза и лупил со всей силы. Интересно, что так же делает акула, нападающая на вас. Естественно, я воспользовался этим непроизвольным невербальным сигналом и своевременно уворачивался от летящих в меня тяжеленных кулаков и ног противника. Как уже отмечалось, большое значение на переговорах помимо жестов имеют позы, которые принимают люди. Например, если вы говорите с клиентом или с человеком, которого хотите расположить к себе, нужно стараться избегать закрытых поз. Если же наоборот, Вы желаете отгородиться от влияния на вас человека, не позволить человеку вас переубедить, то нужно подбирать закрытые позы. Например, обратите внимание на то, как сидит президент. Закрытая поза, рука на руке, серьезное выражение лица. Он большой начальник, читается снисходительное отношение. Эта поза не позволяет никак эмоционально его пробить. Он спокойно сидит и слушает. Никакого влияния на его восприятие я оказать не могу. Я же наоборот сижу в открытой позе. Мне нечего скрывать. Я показываю, что я пришел, предоставил все. Я готов воспринимать любые пожелания, вопросы, критику. Получается, что многое в переговорах зависит от внимания как к вербальным, так и к невербальным сигналам: позам, жестикуляции, мимике. Проведение совокупного анализа вербальных и невербальных сигналов позволяет повышать вашу эффективность во время переговоров, добиваться больших результатов. В этом разделе перечислены наиболее типичные и наиболее распространенные жесты и позы, которые можно встретить в процессе переговоров. Огромное количество жестов, их описания и интерпретации вы можете изучить в специализированной профессиональной литературе.